Глава 11 Теперь можно и ехать. Вот только оговоренная передача пригласительного настроила меня на весьма легкомысленный лад. Предстоящая пафосная вечеринка казалась теперь увлекательной игрой в шпионов. Анна Чапман с ее постельными методами нервно рвет на себе нарощенные волосы. Потому что на сцену выходит современная Мата Харри. Она же Барбара Ярцев. Да, подруга, твоя неадекватность приблизилась к критической отметке. Это что, предстоящее свидание с Мартином на тебя так действует? Так ведь никакого свидания не будет, вы просто встретитесь на одном мероприятии. И даже не факт, что встретитесь. И вообще, ты туда работать едешь, не забывай. Хотя личностные характеристики типажа, к которому относился Кульчицкий-младший, мне были понятны сразу. Во всяком случае, из восторженного, сопровождаемого возбужденным повизгиванием рассказа мадмуазель Сиволапова и Эшли, вылепился довольно незамысловатый, предсказуемый в своих действиях образ. Сигизмунд – единственный наследник, помешанного на чистоте своего рода Венцеслава Кульчицкого. Вырос настоящим за ЗАЗМ, невоспитанном юношей, в общем, когда с самого младенчества из тебя растят наследного принца, восхищаясь каждым пуком дитятки. Сложно ожидать чего-либо другого. Да, есть немало примеров, когда настоящие наследные принцы – наследник престола Саудовской Аравии, к примеру, получают великолепное образование, скромны и серьезны, прекрасно воспитаны и с детства приучены к мысли, что власть – это прежде всего ответственность. Но маленькому Сигизмунду с детства внушали мысль о его исключительности, и семена упали на благодатную почву. Мальчик поверил. К тому же папенька таскал с собой очаровательного сынишку на все серьезные встречи самого высокого уровня, рассчитывая на умильное о Иногда она звучала на чаще всего избалованный, не признающий никаких авторитетов мальчишка, жутко раздражал партнеров Кульчицкого. Он банально мешал. Немало сделок расстроилось из-за этого. Но Венцеслав винил в неудаче кого угодно, только не собственного паршивца и себя. И продолжал повсюду таскать с собой сына. Мальчик должен с детства учиться бизнесу. Вот только учиться Сигизмунд как раз и не хотел. В элитной школе, куда его определил отец, Парень переползал из класса в класс на хилых, нежизнеспособных троечках, появлявшихся на свет благодаря кошельку Венцеслава Кульчицкого. А то, что появляется на свет столь нетрадиционным способом, долго не живет. Верно? Но преподавателям не нужна была долгая жизнь их оценок. Они сразу поняли, что удолбить хотя бы необходимый объем знаний в голову ленивого и тупого мальчишки не удастся. А терять такого щедрого родителя, как Кульчицкий-старший, было бы глупо. И Сигизмунд окончил школу без справки, с нормальным, пусть и троечным, аттестатом. Вероятно, если бы отец отправил его в хорошую западную школу, к примеру, в Англию, в один из закрытых пансионов со строгой дисциплиной, из парня что-то путное и получилось бы. Но что выросло, то выросло. А вырос избалованный, тупой, исковерканный вседозволенностью тип, вся жизнь которого проходила в развлечениях, называющий себя кретинским именем Гизма. Наследник мыльной империи, собственно делами империи, не занимался, ни дня. Хотя возраст мальчонки плавно подкатился к 30 годам. Где-то в столе пылился диплом ГИМО, платное отделение естественно, стоившее Венцеславу Тадеушевичу немалых денег. Но учеба в институте запомнилась гизма только бесконечной чередой тусовок, пьяным и наркотическим угаром, чередой тёлок, имён которых парень даже не пытался запомнить. И эта развесёлая жизнь была гораздо интереснее, чем нудное торчание в офисе. Какие-то непонятные переговоры, сделки – планы по расширению бизнеса, в конце концов, для чего существуют грамотные управляющие. Если отцу охота лично заниматься всей этой ерундой, вот пусть и занимается, папашка все равно, старый уже, а он, гизма, будет получать от жизни все, что можно, и даже больше. Вот это дурно пахнущее сокровище и решила заполучить Карина. Еще в офисе я могла сказать девушке, что заполучить это счастье несложно, а вот удержать надолго дохлый номер хотя вполне возможно, что полудохлый. Ведь одно дело – слышать о человеке, и совсем другое – составить о нем собственное мнение. Может и получится найти у Прынца слабое место. Да нет, не то, то искать не надо. Понятно, что Гизмо Кульчицкий – достойный представитель класса членистоногих, и всеми его желаниями руководит именно тот орган, что дал название классу. Не, не ноги. Ладно, на месте разберемся, что к чему и кто к кому я подъехала к новому концертному залу в Марвихе, где-то в половину восьмого, чтобы без проблем пристроить джип в начале парковки. А то потом, когда начнут съезжаться всякие там випы, такая суета начнется, что курица Карина может не найти мою машину, если авто будет припарковано далеко. А випы начнут съезжаться самое раннее, за 10 минут до объявленного начала мероприятия. В мире гламура моветон приезжать вовремя. Я все рассчитала правильно. В половину восьмого возле входа в зал практически никого не было, как не было и парковщиков, чья главная задача – в темпе освобождать место для вновь прибывающих авто, давая возможность приехавшим светским львам и львицам не заморачиваться подобной ерундой, а вальяжно направляться к входу в концертный зал. В общем, я спокойно припарковала «пыжище» называть внедорожник «пыжиком» только обижать парня. У самого входа на стоянку не найти меня было невозможно. А поскольку автомобиль я поставила так, чтобы видеть происходящее возле концертного зала, скучно мне не было. Потому что мероприятие такого уровня я раньше видела только по телевизору, в светских и не очень хрониках или на страницах глянцевых журналов. Призабавнейшее, скажу вам, зрелище, особенно в том, что касается дам. Ведь по тому, какая спутница рядом с мужчиной, легко можно представить, что собой представляет сам мужчина. Печально, но большинство мужчин представляли собой самый распространенный вид – спонсоры. Они же папики, кошельки с брюшками и много кто еще. Причем мужчины не питали иллюзий насчет своих дам. Товарно-денежные отношения их вполне устраивали. Главное, чтобы болтающаяся на левой руке грузила не очень грузила мозг. А еще была статусной длинноногий блонд с супругой попкой, высокой грудью и смазливым личиком. Ну и рот побольше. Ага. Но хватало к немалому облегчению и настоящих леди, Они не были клонами, в отличие от статусных кукол, это были женщины разного возраста, с не всегда идеальными фигурами и не очень правильными чертами лица. Но очень ухоженные, стильные, со вкусом одетые, умные живые глаза, искренние улыбки, душа за них. И за их спутников тоже, потому что процент состоявшихся нормальных мужчин, ищущих в отношениях не только секса, но и душевной близости, становился все больше. Поэтому появление Мартина я ждала сожжавшимся судорожный комок сердцем. Вдруг это его Линда окажется именно такой, настоящей леди. Среди моделей ведь разные девушки встречаются, там и умниц хватает. Да, мало, но они есть. Ведь Линда Стар уже два года рядом с ним, а Мартин вроде не похож на понтующегося папика. Хотя вполне возможно, что ему просто лень менять шило на мыло. Если из машины Пименова сейчас выйдет типичный кукольный блонд, значит лень. Ага, Варька, успокаивай себя. Внимание мое, сосредоточенное на входе, в концертный зал вдруг раздраженно заёрзало словно под попой вместо мягкого эргономичного сиденья оказалась деревянная занозистая лавка. Что-то было не так, какой-то диссонанс, но что именно мешало наблюдать, я понять не могла. Вроде все нормально, вот дорога, вот шикарные лимузины, один за другим устраивающиеся на парковке. Вот, ах вот оно что, видимо, подсознание выцепило в зеркале заднего вида это не несуразицу и почему-то озадачилась, и затеребила меня за подол, отвлекая от главного ожидания Мартина и его спутницы. Я даже не поняла, откуда он взялся. Во всяком случае, через главный въезд он не проезжал. Я бы заметила это чудо советского автопрома – старый раздолбанный газ. Их еще в свое время называли козликами, за способность скакать по бездорожью, гремя внутренностями. Я искренне полагала, что подобные раритеты давно гниют на свалках, потому что на дорогах ничего подобного не встречала. И вдруг Нати вам, да еще где, в Морвихе, в заповеднике гламуры и статуса. Автохлам грязно-зеленого цвета с брезентовым верхом притаился в самом дальнем углу паркинга, там, где еще не поставили ограждения, рассчитывая, вероятно, что в эти кусты никто не полезет. Причем владелец козлика старался, похоже, остаться незамеченным. Во всяком случае, он почти сливался с кустами, возле которых стоял. И когда парковка заполнится машинами полностью, эту груду металлолома действительно не будет видно. Но пока автомобиль торчал, словно гнилый зуб. На таком расстоянии я не могла разглядеть, кто там за рулем, но водительское сиденье точно не пустовало. И чем больше я смотрела туда, тем хуже мне становилось. Совершенно иррациональный, какой-то детский страх холодным слизнем пополз вдоль позвоночника. Казалось, что там, в безобидном автостаричке, притаился, додумать да не успела легкий стук в окно буквально подбросил меня на сиденье. Аж зубы клацнули. «Варвара Николаевна, вы там?» «Вот клуша, Засмотрелась на обычный нряхлый газик, понапридумывала себе не весь что и проворонила появление своей подопечной. Небось и Мартина со спутницей тоже. «Да, Карина, всё в порядке. Не задерживайтесь. Бросайте мне пригласительный». «Отличненько! Вот, держите!» Ко мне на колене спланировал невероятно пафосный, чёрный золотом пригласительный билет. «Жду вас в зале. Да, иду